На полпути вниз по цепной улице была устроена баррикада. Не слишком грозная, несколько дверей, и пара столов. По меркам той большой, из которой сейчас извлекали героически послужившие предметы домашней обстановки, эта баррикада была просто ничтожной. Команда карцера передвигалась медленно, косясь на крыши зданий и заглядывая в переулки. При их появлении горожане спешили убраться с улиц по добру, по здорову. Некоторые ходят так, что дурные вести летят впереди них. Ваймс присел за наспек сооруженным укрытием и выглянул в щель. По пути сюда они реквизировали несколько арбалетов, услонявшихся без дела солдат, но у карцера их было десятка-полтора, не меньше. Да и людей у него было вдвое больше, чем у Ваймса. Если дела пойдут совсем худо, он убьет карцера прямо сейчас. Не так, конечно, все должно быть. Он хотел, чтобы люди видели, как этого человека повесят. Хотел, чтобы город казнил его. Вернуться с пустыми руками — все равно, что оставить незапертую дверь хлопать на ветру. С другого конца баррикады до него донеслись всхлипывания. Он знал, что это не юный Сэм, да и шноби Шнобс, вероятно, уже давно выплакал все слезы, что еще оставались в его тельце, всхлипывал Реджи. Он сидел, прислонившись спиной к баррикаде, потрепанный флаг лежал на его коленях, а слезы непрерывно текли по лицу. — Реджи, вали сюда, прошепел Ваймс. у тебя даже нет оружия. — А что в нем толку? — горестно спросил Реджи. — Вы были правы, сержант. Все повторяется по кругу снова и снова. Вы избавили нас от проклятых непоминаемых. И вот они опять пришли за нами. Тогда какой во всем этом смысл, а? Этот город мог бы стать таким прекрасным местом, но нет, он нет. Эти гады всегда берут верх. Ничего и никогда не меняется. Они просто делят выручку, а нас угощают пинком под зад. Карцер остановился в двадцати ярдах от баррикады и внимательно изучал ее. — Так уж устроен мир, Редж, — пробормотал Ваймс, пересчитывая врагов. И тут из-за угла, покачиваясь под своим грузом, показался большой крытый фургон. Он остановился на некотором расстоянии, во-первых, потому что путь был заблокирован, но в основном должно быть потому, что один из людей карцера подошел и нацелил в голову возницы арбалет. — А теперь проклятые ублюдки победили, — простонал Реджи. — Они побеждают семь дней в неделю, врач, рассеянно сказал Вайм, пытаясь отследить передвижение слишком большого количества людей. Противники рассредоточились по всей улице. В конце концов, у них было превосходство в огневой мощи. Человек, держащий под прицелом возницу фургона, в его роли выступил мистер Дастабль, не обращал внимания на то, что происходило вокруг. Теперь Ваймс пожалел, что сам не залез в повозку. Хоть бы что-то произошло, что ненадолго отвлечет их внимание. «Что? Пострелять захотелось, сволочи!» Все, включая карцера, уставились на баррикаду. А Реджи, размахивая флагом, поднялся во весь рост и уже забрался на самую вершину. Он вздымал свое знамя как символ неповиновения. «Вы можете отнять наши жизни, но вам никогда не отобрать нашу свободу!» — крикнул он. Люди карцера переглянулись обескураженные тем, что прозвучало как самый безрассудный боевой клич в истории Вселенной. Ваймс видел, как шевелятся их губы от чрезмерных умственных усилий. Карцер поднял арбалет и подал знак подельникам. «Ошибаешься — Ошибаешься! — крикнул он. же ударили сразу пять тяжелых арбалетных болтов, так что он немного подергался, прежде чем упасть на колени. Это заняло каких-то пару секунд. Ваймс открыл был рот, чтобы отдать приказ к атаке, и закрыл его, увидев, что Реджи снова поднимает голову. В полной тишине, используя древко флага, как опору, юноша встал. Еще три стрелы угодили в него. Реджи посмотрел на свою тощую грудь, оперившуюся стрелами, и сделал шаг вперед. Потом другой. Один из стрелков вытащил меч и кинулся на раненого, но Реджи подбросил его в воздух таким мощным ударом, словно его кулак превратился в кувалду. Тем временем среди людей карцера вспыхнула потасовка. Кто-то в форме стражника вдруг обнажил меч и прикончил двоих арбалетчиков. И особист, державший на прицеле возчика фургона, уже бежал к месту происшествия с арбалетом наперевес. «Взять их!» — заорал Ваймс и перепрыгнул через баррикаду. Больше не существовало никаких планов. Дикинс и его люди высыпали из фургона, их арбалеты были заряжены, но... Лук внезапно перестает быть оружием, которое хочется держать в руках, когда с обеих сторон к тебе приближаются разъяренные клинки. Он придет, когда ты позовешь. Планы, будущее, политика — все это осталось в другом месте. Ваймс подобрал обороненный кем-то меч и, сжимая по клинку в каждой руке, разинул рот в беззвучном яростном вопле и бросился на ближайшего врага. Тот рухнул на землю без головы. Ваймс увидел, как упал ряжка. Сойдясь с кем-то в рукопашной схватке, И перепрыгнул через его тело, чтобы обрушить на его убийцу бешеную мельницу из сверкающих в воздухе лезвий. А затем развернулся, чтобы встретиться лицом к лицу с новым врагом. Им оказался стук. Он в страхе выронил меч и пустился на утек. А Вайм сносился туда-сюда, не сражаясь, а рубя. Уклоняясь от ударов, не видя их, блокируя атаки, не поворачивая головы, позволяя первобытным инстинктам делать свою работу. Кто-то замахнулся на юного Сэма и Ваймс отсек нападавшему руку. Бесспорная самооборона. Он двинулся дальше, пребывая в центре все расширяющегося круга. Он был уже не бойцом, а воплощением возмездия. И зверь исчез, так же внезапно, как и появился, оставив разгневанного человека с двумя мечами. Карцер и его уцелевшие подельники отступили на другую сторону улицы. Колон стоял на коленях, его выворачивало наизнанку. Диккенс лежал на земле, и Ваймса знал, что он мертв. Шноби тоже валялся без движения, но только потому, что кто-то врезал ему ногой по ребрам, и мальчишка благоразумно решил отлежаться. Карцер потерял убитыми более половины своего отряда. Еще несколько человек сбежали, куда глаза глядят от паньяка с двумя мечами. Кое-кого сумел обратить в бегство даже Реджи Полубот, который теперь сидел на баррикаде. разглядывая огромное количество стрел, торчавших в его теле. Наконец, его мозг на основании увиденного выписал свидетельство о смерти, и Реджи упал навзничь. Но через несколько часов его ждал сюрприз. Никто не знал, почему некоторые люди превращались в зомби, заменив слепую жизненную силу сознательной, несгибаемой силой воли. Но, несомненно, эту силу воли еще надо иметь. Для Реджа Полубота жизнь только начиналась. Молодой Сэм стоял прямо. Он выглядел так, будто недавно его стошнило, но он хорошо проявил себя в своей первой рукопашной схватке. Он слабо улыбнулся Ваймсу. — Что дальше, сержант? — осведомился он, снимая шлем и вытирая лоб. Ваймс вложил меч в нужное и незаметно извлек из кармана маленького помощника миссис Добродей. Все зависит от того, что произойдет вон там, — сказал он, кивая на противоположный конец улицы. Сэм послушно повернулся, чтобы посмотреть туда, и заснул. Ваймс убрал мешочек со свинцовой дробью в карман и почувствовал на себе внимательный взгляд Коркинса. — На чьей-то стороне, Нет? спросил он. — Зачем ты вырубил мальчишку? — ответил Нэт вопросом на вопрос. — Чтобы вывести его из игры. «Тебе есть что сказать?» «Да почти нечего, сержант». Нед ухмыльнулся. «Мы все сегодня многому научились, верно?» «Ты прав. Я вот, например, узнал, что есть ублюдки похлеще тебя». На этот раз усмехнулся Ваймс. «Но я старался как мог, нет. «Ты знаешь, Карцер?» «Он убийца. И все самое мерзкое, что ты можешь себе представить. Хладнокровный подонок с мозгами», — процедил Ваймс. «Доведешь дело до конца?» «У меня нет другого выхода. Мы должны это остановить, Нэтт. Это наш единственный шанс. Это прекратиться здесь и сейчас или не прекратиться вовсе. Ты можешь себе представить карцера на свободе, если его дружок Капканс окончательно развяжет ему руки?» «Очень даже могу», — сказал Нат. «И нынче вечером я совершенно свободен, как удачно, правда? Но скажи мне только одно, ну, сержант, откуда ты все это знаешь?» Ваймс заколебался. Но, вероятно, хуже уже не будет. Я жил в этом городе. Но во времени образовалась дыра. Или что-то в этом роде. Ты правда хочешь знать? Я прибыл сюда из иного временного периода, Нет. Вот все, что я могу сказать. Нет, Коркинс осмотрел его с ног до головы. Кровь залила доспехи Ваймса, текла по его пальцам и покрывала половину лица. а в руке он сжимал обогренный меч. — И сколько веков назад ты жил? — спросил он.